Глава 7. Наладив Йорган Кеш двинул 50-тысячное войско, 10 тысяч алых, 26 черной пехоты, 8 тысяч наемников, да еще ополчение, присланное владыками, да еще 3 сборные тысячи конных лучников. Когда Фаргал, поднявшись на стременах, оглядывал ползущие по дороге войско, всадников, пехоту, обоз, растянувшиеся на целую милю, сердце его замирало от ощущения окружающей его силы. Но потом он вспоминал мощные стены Ладдифа и понимал, чтобы взять город, понадобится не менее чем трехкратный перевес. Это если не брать в расчет магов. Но у императора, который лично возглавлял армию, было другое мнение. А магов он вообще не принимал во внимание. Поскольку был уверен, его собственный чародей Фанкис Могучий с сородичами управится. Кладифу войска императора прибыло через 8 дней. Расположив армию на пологом холме примерно в миле от крепости, Йорган Кеш немедленно отправил послов, требуя сдачи города. Требование этого шорг Белый охарактеризовал лаконично и весьма обидно для императора. Послы назад не вернулись. Их головы перебросила через стены фетская катапульта. Взбешенный Йорган Кеш поднял черных и под прикрытием лучников и малых баллист без всякой подготовки бросил их на стены. По всей видимости, предводитель фетцев именно на это и рассчитывал. Черным дали возможность приблизиться к крепости, даже поставить часть лестниц. А затем разом обрушили им на головы все, что предусмотрительные фетсы припасли для нападающих. Стрелы, снаряды, кипящее масло, ядовитую смесь, разъедающую кожу, огромные бревна, спущенные на длинных цепях, раскачивающиеся, как маятники, опрокидывающие лестницы и плющившие керасы черных, как сапог, яичную скорлупу. Штурм захлебнулся, даже не начавшись. Корнагрийская пехота отхлынула, оставив почти треть лежащими у подножия крепости. Император совершенно обезумел от ярости. Советникам с трудом удалось уговорить его не посылать в мясорубку гвардию. К Фаргалу явилась делегация из шестидесятников его тысячи, заявивших от имени всех наемников. Они полностью доверяют Фаргалу как военачальнику, но если он прикажет повторить подвиг черных, они не согласны. Аналогичные заявления были сделаны и остальным командиром наемников. Императора кое-как успокоили. Корнагрийские войска разбили лагерь, забулькали походные котлы, распространяя милый солдатскому носу запах. Зловоние разлагающихся трупов пока не примешивалось к обеденным ароматам. Трупы были слишком свежими. Все, кто хоть что-нибудь понимал в военном ремесле, в один голос советовали императору успокоиться. «Убитых не вернешь, а через день-другой подвезут заготовленный лес, и можно будет заняться строительством осадных башен, таранов и прочего». Но Йорган Кеш ждать не желал. А когда командующий «Черных» Урадзигр упомянул, что осада может протянуться до праздника «Игр», Император пришел в такое бешенство, что только заступничеством трехтысячников алых Урадзигр сохранил свой пост. Йорган Кеш заявил, что и трех дней не пройдет, как его победоносная армия займет Ладдив. И если кто в этом сомневается, то для такого есть царский палач. Вот так-то. Темная изубренная поверху громада крепости Ладдив четко вырисовывалась на фоне угасающего неба. На стенах ее не огонька, под стенами – карканье и шакалий визг. Больше семи тысяч воинов императора осталось под стенами Ладдифа. Жирная добыча для падальщиков. Окруженный военачальниками Йорган -Кеш, с ненавистью глядел на столицу земли Боссар. Великий Ашур, ведь это его славные предки возвели крепость. Каково бы им было узнать, что потомок окажется бессильным перед этими стенами? И Йорган Кешу казался личным вызовом, единственным, что лежит между ним и победой. Да, он готов был пожертвовать половиной армии, чтобы взойти на эти стены. Император скрипнул зубами. Бессилие, так оскорбительно. И он, царь царей Йорган Кеш, должен найти решение. Именно он, повелитель Карнагрии, должен быть выше своих подданных. Во всем. Император глядел на треугольные зубцы, на круглые массивные выступы башен и тщательно напрягал ум. Ни единой полезной мысли. «Уходим», — бросил император через плечо и направил коня к лагерю. Царская стража, мгновенно перестроившись, замкнула кольцо вокруг повелителя. Если где-то в сумерках прятался враг, ему не добраться до Йорган Кеша. О, как оскорбился бы император, узная он, что старший военачальник Сундин вовсе не жаждет его смерти, а считает повелителя Карнагрия едва ли не союзником. В просторном царском шатре из бычьих шкур, задрапированных изнутри голубым шелком, собрались приближенные императора. Несколько членов царского совета, трое владык земель, двое из них потеряли свои вотчины, начальник царской стражи Гурлагер командующий черными Урадзигр, Ширазр, Кардассар и Гронер, наиболее уважаемые Тысяцкие Алых, царский маг Фанкис Магучий, самый старый из Тысяцких наемников Яриш Карам, Шорг Белый и впервые приглашенный на высший военный совет Фаргау. Егериня с любопытством разглядывал убранство царского шатра. Люди интересовали его меньше. Во-первых, каждого из присутствующих военачальников он уже знал. Во-вторых, он совершенно не уважал элиту Карнагрии. Если речь не шла о балах. Вот они, настоящие воины. Мастерски выполненный план рисунок крепости Ладдив держали на вытянутых руках четверо слуг. Фаргал полюбовался работой художника. Его собственный план выглядел куда скромнее, зато был более точен, поскольку исправление в него вносил Люк. А уж с Соктом в составлении карт не мог соревноваться никто. Император Йорган Кеш погладил редеющие волосы на макушке. «Они меня не уважают», – подумал Йорган Кеш, разглядывая своих приближенных. «И все равно я возьму, Ладдив. Любой ценой возьму». «Я решил», – произнес царь царей, и все разговоры тут же смолкли. «Я решил», – еще раз более твердым голосом повторил Йорган Кеш. Фаргал удивленно смотрел на владыку Карнагрии. «Что, не собираются выслушать их мнение? Тогда зачем было собирать совет?» Игиренев вспомнил недавнюю беседу с послом Соктов. Военачальник выслушивает всех, начиная с младшего. Он не торопится объявить собственные мысли. Когда же он узнает мнение подчиненных и соберет все ценные идеи, то без спешки огласит собственное решение. Так укрепляется уважение к полководцу. А если военачальник сумеет показать, что все сказанное подчиненными уже обдумано им и отвергнуто, то почтение к нему возрастет. Но нельзя забывать похвалить всякую ценную идею. Ничто так не радует подчиненных, как заслуженная похвала». Так писал мудрый Си Азр, и император должен был бы это знать. Фаргал был огорчен. Будучи самым младшим в Совете, он надеялся высказаться первым, тем более ему было что сказать. «Мы возьмем город ночью», — объявил Йорган Кеш. «Этой ночью». Он внимательно оглядел своих подданных. «Днем мы потерпели поражение, так как использовали слабую часть войска. Мы проиграли» но зато измотали врага». «Куда он клонит?» – подумал Фаргау. Лица большинства присутствующих помрачнели. Они уже сообразили, о чем говорит Йорган Кеш. федсы устали», – заявил император. «Они устали. Они не ожидают нового штурма». «Вот это верно», – пробормотал в полголоса Шорг Белый. «После той взбучки, какую они нам задали, штурма они точно не ждут». «Враг утратил бдительность, я понял это, когда увидел, что на стенах нет огней». Император улыбнулся с оттенком превосходства. «Мы удивим их. Крепость возьмут мои лучшие воины». «Да-да, именно Алым я доверяю принести мне победу». Сопляк окончательно спятил. «С долей облегчения, ведь это не его людям предстоит умереть», подумал военачальник черных Урадзигр. «Как ты мудр, государь!» в один голос воскликнули царские советники. Саканина среди них не было, он остался в столице, и владыки земель. Фаргал увидел, как вспыхнуло от радости лицо Кардассара, а вот два других тысячских Алых в восторга не проявили. Определить, кто первым полезет на стену, это еще не план битвы. Та же мысль пришла в голову многим. «А каким образом им следует действовать, государь?» – поинтересовался Яришкарам. «Довольно ли осталось лестниц, ураздигр?» спросил Йорган Кеш. «Сотни полторы осталось, государь». «Тогда все просто», — самодовольно произнес император. «Ров засыпан, так что подобраться к стенам нетрудно. Моя гвардия поднимется наверх и в темноте перебьет защитников, а потом откроет мне ворота крепости. Вот так. Не зря же говорят, один алый стоит десятерых. В Ладдиве около сорока тысяч, насколько нам известно». Благосклонный взгляд в сторону Фаргала. «Значит, сто тысяч против сорока...» 40... «По-моему, этого довольно». «Что?» «Вы, начальники, молчали». «Спорить с императором бесполезно, но Фаргал, в первый раз столкнувшийся с военным гением императора, об этом не знал». «Государь...» «Фаргал встал и поклонился. «Позволено ли мне сказать?» «Говори...» «Йорган Кеш поощрительно улыбнулся». «Мне кажется, десяти тысяч слишком мало, чтобы без подготовки взять город. Я изучал укрепления. Глупости!» – недовольно перебил император. «Я же сказал, один стоит десятерых!» Йорган Кеш ожидал, что Фаргал похвалит его план, а тут какие-то дурацкие возражения. «Любому, сколько-нибудь опытному царедворцу по одной лишь интонации императора стало бы ясно. Следует или заткнуться, или повернуть свою речь в противоположную сторону». Но Эгеринни пер на пролом. «Мой государь, один Алый стоит десятерых, когда твердо стоит на ногах или сидит в седле в боевом строю, а на лестнице он также беззащитен от кипящей смолы, как и любой другой». Лицо Императора начало наливаться краской гнева, но Фаргала выручил самый старший из Алых Ширазр. С фамильярностью, какая свойственна лишь Алым, Тысяцкий наклонился к уху Императора и прошептал. «Каков молодец, а!» «В его годы я только и мог что мечом махать, а этот малыш пытается размышлять». Словом «малыш» по отношению к высоченному Фаргалу прозвучало странновато, но тем не менее Йорган Кеш скосил глаза на своего военачальника и обдумал его слова. И перестал сердиться. Он вспомнил, что Фаргал действительно очень молод, а ростах его следует наставлять, а не наказывать. «Ты должен был заметить, — сказал император, — На стенах ни одного огня. Значит, гвардия подойдет к стенам незамеченной, и незамеченной же поднимется. Я склонен думать, что на стенах и страши настоящей нет. Конечно, мы выждем, пока зайдет луна. Мои алые возьмут город так же легко, как опытный мужчина берет девственницу. Верно, Тосицкие? «Точно», — рявкнул Кардасар. «Да-да», — поддержали советники. Император удовлетворенно улыбнулся, — Он не пожелал заметить молчание военных «А если это ловушка?» – подумал Фаргал Он инстинктивно чувствовал необычное в поведении противника «Опасно» «Судьба благосклонна к отважным, юноша» – снисходительно произнес император «Я знаю о твоих заслугах, но тебе еще не ведомо искусство войны» «Судьба благосклонна к отважным», – подумал Фаргал не к безрассудным» Но молодой воин не чувствовал себя настолько уверенно, чтобы настаивать на своем. Все-таки Йорган Кеш император, ему видней. Тем более больше никто не пытался возражать. Если бы Фаргал знал, что половина присутствующих согласна с ним, то не сдался бы так легко. Ураздигар, передай лестницы алым», – распорядился Йорган Кеш. «Твои люди в штурме участвовать не будут». «Наемники», – император поглядел на Фаргала – Тоже. Пусть получится у моей гвардии, как брать крепости. «Ну зачем ты в лес?» — упрекнул Фаргала и когда они вышли из шатра. «Если алые опростоволосятся, мы ничего не потеряем. Но если они возьмут город, то из-за тебя мы лишились добычи». «Я был внутри», — хмуро возразил Фаргал. «Сорок тысяч фетсов удержат эти стены даже против сотни тысяч алых». «Он прав», — согласился Шорг. «Но нам-то какое дело?» «Белый, послушай», — Фаргал остановился. «Оба Тысяцких тоже остановились и посмотрели на Егерине». «Ты доверяешь моему чутью, Белый?» — спросил молодой воин. «Допустим». «Тогда сделай так, чтобы ко времени штурма твои бойцы были в сёдлах. Сделаешь?» Шорг внимательно посмотрел на своего бывшего сотника. «Хорошо», — кивнул он. «Сделаю». «Глаза Яришка Рама загорелись», — «Что ты задумал, воин?» «Если бы я мог знать...» Фаргал усмехнулся. «Я играю с вами», — решительно заявил Яришкарам. «Берете?» «С радостью». Тут Фаргал увидел выходящего из шатра царского мага. «Прошу меня простить, друзья...» Извинился он и быстро двинулся к Фетцу. «Какие мы вежливые!» — проворчал Яриш Карам. «Слышал, что о нем в казармах болтают». «Что?» — насторожился Шорк. А что про ночную бабочку толкует, тоже не слыхал? Так, одним ухом. Ну так послушай двумя. С удовольствием сказал Яриш Карам. Пришел я туда перед походом, честь по чести. Ну так этот прощелыга, хозяин бабочки, решил слупить с меня лишний золотой. У него в саду, говорит, теперь особый запах. Такой, что старая плетка и та торчком встанет. Я ясное дело ему объяснил, что мой хорь в сметанку и так ныряет, будь нате. Однако ж... Рассказчик сделал выразительную паузу. «Запах, не запах, а то, что я тогда вытворял, с золотого стоила. Ясное дело, после я хозяина закадык, что за чародейство. Прохвост поупирался немного, но выложил. Был у него в гостях наш фаргал с женщиной. Да такой, что и описать невозможно. По крайней мере, щелыга только глаза закатывал и слюни пускал. Купили они на ночь сад. Ну и с той ночи и началось». «Не загибаешь?» — усомнился Шорг. «Я Фаргало не первый день знаю. Женщина для него пустое место». «Еще бы!» — хохотнул я Ришкарам. «С такой-то кралей! Мои парни болтают, это и не женщина вовсе. Богиня!» «Угу», — ухмыльнулся Шорг. «Две богини». «Не веришь?» — обиделся Тысяцкий. «Но имей в виду, я к этому парню буду держаться поближе. Таких удача любит». «Держись, я не против». Шорг хлопнул Тысяцкого по спине. «Пошли, старый ворон. Пора собирать стаю. Как я мыслю, луна зайдет часик через три». «Фанкис!» — окликнул мага Фаргау. Фец остановился, посмотрел на Эгерине, и глаза его стали еще уже, совершенно как две щели, прорезанные тонким клинком. «Извини за беспокойство, но я хотел бы знать, не приготовили ли там...» Он кивнул в направлении Ладифа какой-нибудь магический трюк. «Может быть, может быть...» – рассеянно произнес Фец. Мысли его были явно обращены не на вопрос Фаргала, а на него самого, но Эгерине этого не заметил. «А ты мог бы сказать хотя бы примерно?» «Если бы мог, я сказал бы об этом царю». Фаргал смутился, хотя фанкис совсем не собирался поставить молодого Тысяцкого на место. «Ты знаешь, что защищен от магии?» – неожиданно спросил Чародей. «Знаю. Фаргала в данный момент это не волновало». «Почему? Я жрец Таймат?» Чародей поднял руку. Несколько мгновений он просто глядел в пространство, затем дунул на ладонь и описал перед лицом Фаргала пару замысловатых кривых. «Что ты делаешь?» – насторожился Егерини. «Спрятал твою защищенность», – сказал чародей удовлетворенно. «Не беспокойся. Она осталась с тобой, просто теперь это не так бросается в глаза». Егерини открыл рот, чтобы задать вопрос, но царский маг повернулся к нему спиной и ушел, предоставив молодому воину искать ответы самостоятельно. Фаргал глубоко вдохнул сладкий ночной воздух, и прислушался к себе. Вроде никаких изменений. не зачем-то посмотрел на свои руки. В лунном свете кожа казалась серо-голубой, как хорошие доспехи. «На черном небе синяя луна, и терпко пахнет кровью тишина. И будущее, словно скорпион, затягивает нас в кровавый сон. Ночь холодна, но кровь во мне кипит». «Я словно меч, я выкован для битв», — прошептал форгал. Каждое слово было правдой, и каждое слово было обращено к ней. Но Таймат не откликнулась.